Глава 16. Решение короля. Бой мигом прекратился. Хан с Мансом уставились на нас в непонимании, а Лир вдруг отступил от меня на несколько шагов и начал раздеваться. «Да что сегодня за день такой? Почему все мужчины вокруг меня стремятся обнажиться?» «Я чувствую волков, и настроены эти твари очень агрессивно». Голос Лирды назвучал тихо, но четко. Они уже близко, окружают поляну. Хан тут же забыл про бой. Метнулся ко мне, схватил за руку и буквально потащил к повозке. Там вручил мне два огнестрела и даже сам снял оба с предохранителя. «Сиди здесь», — сказал, поймав мой растерянный взгляд. «Если все станет совсем плохо, прыгай в реку, а потом уходи как можно дальше. И, пожалуйста, не лезь в битву. С волком ты не справишься». Уже хотел уйти, но я остановила. «Хан», — он обернулся, ожидая дальнейших слов. Вот только мне не сразу удалось собраться с мыслями. Было очень страшно отпускать его, и так хотелось помочь хоть чем-то. Но все, что я смогла, это тихо сказать. «Я верю в тебя». На лице Архана появилась теплая улыбка, а взгляд его стал мягким и, кажется, даже благодарным. Он вдруг подался ко мне и коснулся губами моих губ. Все произошло настолько быстро, что я толком не успела ничего понять. Это даже нельзя назвать поцелуем. просто мимолетное прикосновение. Ну, у меня от него словно душа засветилась и перехватило дыхание, а тело наполнилось такой легкостью, что, казалось, вот-вот взлетит. «Спасибо», — шепнул хан, отстранившись. Несколько долгих секунд он еще смотрел на меня. Я же просто тонула в его глазах, словно в волшебных озерах, а сердце в груди стучало, как ненормальное. Хан ушел, прихватив с собой клинок и огнестрелу. а я осталась в повозке, чувствуя себя оглушенной фейерверком собственных эмоций. Никогда до этого момента ни один мужчина не действовал на меня так, как Ирхан. У меня никак не получалось прийти в себя. Мысли путались, а губы отчаянно требовали продолжения запретной ласки. И только когда совсем рядом послышался жуткий вой, я вздрогнула и, наконец, вернулась в реальный мир. Тут же схватилась за оба огнестрела, привстала и осмотрелась. Хан и полураздетый Лирден стояли в нескольких метрах от повозки и напряженно наблюдали за тем, как из-за деревьев выходят черные волки. Те пока не спешили нападать, шли медленно, но с каждым мгновением их становилось все больше и больше. На двенадцатом я попросту сбилась со счета и душу сковал такой страх, что задрожали руки. Но тут заметила, что Манс все-таки стягивает себе себя штаны, а Авис и Борг уверенно направляются прямо к волкам. «Сумасшедшие! Или у них так почетно быть съеденными такими жуткими хищниками?» «Приветствую, гасир!» — сказал наш кучер, учтиво кивнув одному из волков. «Зачем пожаловали?» «Он что, говорит с этим чудовищем?» «Но то, что произошло дальше, ясно показало мне, насколько мало я знаю о нашем мире. Самый крупный из хищников сделал несколько шагов вперед и будто бы растворился в пространстве. а на его месте появился высокий плотный мужчина лет сорока на вид. Черноволосый, короткостриженный, бородатый и совершенно голый. Я смущенно уставилась на затылок Ирхана, а потом опустилась взглядом к его спине, точнее к татуировке. Лучше буду смотреть на нее. «Приветствую, Борг!» — ответил человек-волк. «Мы пришли за чужаками. Им не место в нашем лесу, тем более один из них сильно потрепал троих моих парней. и демонстративно перевел взгляд на Лирдина. Тот в ответ только ухмыльнулся и скрестил руки на груди. «Видимо, им оказалось мало», сказал Римерди, демонстративно разминая шею. А потом также демонстративно отрастил на руках длинные черные когти. Манс Ависом уставились на него в полном недоумении, а я усмехнулась. «Таким? У них волка люди а у нас тут целый крылатый демон». «Ты кто такой? Вы дали братья чуть ли не хором». «На три четверти человек, а на четверть виронец. пожал плечами Лир. В народе таких, как я, иногда называют демонами. Говоря-то, он так коварно улыбался, что даже мне стало жутковато. И этот мужчина утверждает, что мы с ним родственники, да еще и по демонической линии. Правда, Гассир почему-то не впечатлился. Чуть склонил голову на и посмотрел на Лирдена с настоящим превосходством. «Вы нарушили границы наших владений». «Не по своей воле», — ответил Римерди. Им уж точно не имели представления, что тут живут такие удивительные существа. Но тот продолжал гнуть свою линию. «Вы должны покинуть лес». «Так мы теми занимаемся», — развел руками Эрхан. «Идем к выходу из вашего драгоценного леса. А вот эти господа», — он указал на братьев-гландинов и кучера, «нас провожают. Так что, как видите, для конфликта нет причины». «В качестве платы за проход по нашей территории мы заберем девушку», — заявил Гасир. Хан насмешливо хмыкнул. «Она моя жена и останется со мной», — сказал холодно и спокойно. «Это не обсуждается», — отрезал волк. М, вздохнул Эрхан и глянул на Лирдина. Тот ответил легким кивком. «В таком случае будем драться», — озвучил свое решение принц. Но хочу предупредить сразу, что если мы отсюда все-таки не вернемся, этот лес начнут прочесывать и вейронцы, и королевские ищейки. Вот они удивятся, обнаружив в вашей деревне. А всех, поверьте, не перебить. То есть за сегодняшний ультиматум всем вам придется заплатить очень высокую цену. Просто непомерную. Хочешь сказать, что вы у нас птицы настолько высокого полета? Не поверил гасир. Ну, иронично протянул Хан. Могу представиться официально, хоть и не собирался. Эрхан Фарарсель, наследный принц всего Карфидского королевства, включая этот крайне негостеприимный лес. Он указал на Лира. Мой друг, Лирден Римерди Сотлайрд, будущий глава Виронской общины, и зять Скайдена Гленвайдера. Так что его еще и представители Долгарской республики разыскивать будут. На несколько мгновений Хан обернулся ко мне, Ободряюще улыбнулся и только потом представил остальным. «Моя супруга, принцесса Эмирель Фар-Арсаль». И с ядовитой усмешкой добавил. «Как считаете, мы для вас, птицы, достаточно высокого полета?» Манс издал странный смешок, но сразу же замолчал. Остальные смотрели на Ирхана с недоверием. «Ну да, я бы тоже не поверила, если бы тип, с которым столкнулась посреди аномального леса, вдруг назвался «сыном короля». И никаких доказательств у тебя, конечно же, нет. Спустя полминуты раздумий усмехнулся Гасир. А мы все должны просто поверить тебе на слово. Вы можете не верить, покачал головой Хан. Можете даже прямо сейчас спустить на нас всю свою стаю. Но кто от этого выиграет? Не думаю, что вам принципиально важно нас убить. Значит, мы можем договориться. А попутно обсудить будущие перспективы этого леса и... Он сделал многозначительную паузу всего вашего вида. Значит, вы оборотни. Метаморфы, поправил его человек-волк. Оборотни это проклятые, зависимые от Луны. Они не контролируют свой оборот, а мы контролируем. А в лесу живете, потому что хотите сохранить эту тайну или по каким-то иным соображениям? С интересом уточнил принц. По многим причинам, уклончиво произнес Гасир. Что ж. «Хан чуть выступил вперед. У меня для вас есть предложение. Я могу помочь вашей общине выйти из тени, так сказать, легализоваться в королевстве». «Зачем нам это?» — с иронией поинтересовался его собеседник. «Мы спокон веков живем здесь и ничего менять не хотим». «Ну да, потому ваши деревни будто застряли в далеком прошлом», — сказал принц, но все же смирил свой скепсис и продолжил деловым тоном. В общем, предлагаю следующее. Вы отпускаете нас и обеспечиваете безопасный выход из леса, а я в том случае, если в вашей общине будет принято решение на выход из тени, помогу это осуществить. И тут слово взял Борг. Он встал между Эрханом и Гасиром, посмотрел сначала на одного, потом на другого, и только потом сказал. Предлагаю обсудить это за чашкой травяного отвара. И, к моему удивлению, Метаморф принял его слова благосклонно кивнул и направился к нашему костру. А вот остальные волки так и остались на месте. Но теперь они больше не скалились воинственно, а просто сидели, наблюдали и слушали. Я не стала покидать повозку. Здесь у меня еще оставалось хоть какое-то ощущение защищенности, хоть это и было всего лишь иллюзией. У костра шел разговор, сути которого я не слышала, да и не хотела слышать. Манс принёс мне плошку с похлёбкой прямо в телегу, так что даже не пришлось выбираться за едой. Странные переговоры ощутимо затянулись. Даже после того, как вокруг стемнело и на ясном небе зашла гейра, мужчины продолжали своё обсуждение. Хорошо, хоть тон никто из них не повышал. Значит, до чего-то они всё-таки договорятся. Я была уверена, что в окружении волков ни за что не сомкнул глаз. И в итоге я сама не поняла, как умудрилась уснуть. но когда кто-то неожиданно меня коснулся, вздрогнула всем телом и мигом разлепила веки. «Спи, Эми», – тихо проговорил Эрхан, укладывая меня обратно на одеяло. Потом сам лег рядом и медленно вздохнул. Вот только после такого пробуждения засыпать мне совершенно не хотелось. «Почему Эми, а не Эль?» – спросила я, повернувшись к нему лицом. Принц впервые меня назвал так, и мне на самом деле было интересно узнать причину. «Эль тебе не подходит». «Оно слишком...» Он задумался, подыскивая правильные слова. Грубовато прямолинейное. А вот Эми отлично отражает твою натуру. И сильная, и мягкая одновременно. Некоторое время я молча обдумывала его ответ. А потом спросила о другом. «Как закончился разговор с Гассиром?» «Не волнуйся, все в порядке». Отозвался Хан и зачем-то провел ладонью по моей руке. Завтра мы уже выйдем из леса, а волки нас проводят. Чем нам придется за это заплатить, поинтересовалась настороженно. Не нам, а мне. Да ничем особенным. Они и сами пока не определились. Собираются для начала созвать совет кланов или что-то вроде того. А вот если решат, что им нужны наши технологии, знания и прочее, тогда уже начнут думать, как проще и безопаснее изменить жизнь этих метаморфов. По словам Гассира, у многих из них есть еще и способности к магии. Но перекидываться волков они могут только здесь, в этом лесу. А магия тут, как ты знаешь, не работает. Вот ими приходится выбирать». «Интересно», — ответила я. «Уверена, найдется немало магистров, которые будут очень рады изучить этот вопрос». «Да они придут в восторг от такого открытия», — тихо рассмеялся Хан. Потом притянул меня к себе ближе, а моя голова оказалась у него на плече. И мне бы точно стоило возмутиться, но я не стала этого делать. Надо признаться хотя бы себе, что объятия принца меня не пугали и не напрягали. Наоборот, мне рядом с ним становилось удивительно спокойно и уютно. «Спокойной ночи, Эмирель», — сказал он мягким тоном. «Спокойной ночи, Эрхан», — ответила ему и прикрыла глаза. Завтра нас всех ждал еще один непонятный сложный день, потому следовало хорошенько отдохнуть. Но вместо того, чтобы хотя бы попытаться уснуть, я почему-то думала о том странном недопоцелуе. Ведь Хан на самом деле меня почти поцеловал. Мне не показалось. И что это может значить? Симпатию? Или же просто собственнический жест, чтобы другие видели, что я на самом деле его жена? Почувствовал он хоть что-то? Или для него подобное ничего не значащая мелочь? Увы, я просто не решусь спросить его об этом прямо. Вдруг еще подумает, что не хочу с ним разводиться. А я ведь хочу. Даже в мыслях эта фраза прозвучала как вопрос. И что самое главное, у меня не было на него ответа. Я ведь даже не подозревала, что Хана кажется таким. Серьезным, внимательным, рассудительным. Хотя определенная доля безрассудства в нем все равно была. Но мне даже это в нем нравилось. И плечо у него удобное, и объятия теплые. Подумать только... А ведь мы знакомы всего каких-то трое суток. Но какие же они выдались насыщенные. А впереди у нас столица и дворец. Почему-то эта мысль кольнула беспокойством и даже появилось странное желание задержаться в лесу подольше. Логического объяснения оно не имело, потому я просто отмахнулась от него. А потом сама теснее прижалась к Ирхану и закрыла глаза. В одном он точно прав. Нам просто жизненно необходимо выспаться. Следующий день встретил нас ливнем и грозой. Хорошо, хоть в повозку вода почти не попадала, но стало значительно прохладнее. Хан всю дорогу что-то записывал и считал в блокноте. Лирден все так же сидел вместе с возницей на козлах, а Манс с братом даже не смотрели в мою сторону. Нет, если я обращалась к кому-то из них с вопросом, охотно отвечали. Но ни посторонних тем, ни флирта больше не было. Нас на самом деле сопровождали волки. Но не стая, а всего двое. Они бежали рядом с повозкой, иногда пропадали в лесу, но вскоре появлялись снова. Привалов мы не делали, да и погода к этому не располагала. Колеса то и дело вязли в лужах и грязи, и бедным коням едва удавалось ее вытащить. Ехали мы не быстро, потому я особенно удивилась, когда после полудня выбрались на широкую дорогу, а потом и вовсе переехали железнодорожные пути. А увидев впереди городок, я едва не захлопала в ладоши. Магия вернулась резко, как по щелчку, и, едва почувствовав вокруг магические потоки, я вздохнула с облегчением. Все, мы справились. Выбрались из этого аномального леса, наполненного странными существами. Не уверена, что когда-то смогу забыть это приключение. Городок Парнит оказался довольно маленьким, но здесь имелись и гостиницы, и салон по продаже мобилей, и банк, который стал пунктом нашего назначения. Я внутренне пошла, оставшись сидеть в повозке. Рассматривала невысокие каменные домики, на каждом из которых в обязательном порядке имелся маленький круглый балкон, а то и не один. У кого-то там стояли цветы, у кого-то на веревках сушилось белье, кто-то обустроил себе уголок для отдыха. Местные горожане мало чем отличались от тех, кто жил в столице. Разве что одеты были чуть проще, и на нас поглядывали со смесью опасения и интереса. Оно и понятно. В городе, где все передвигались либо пешком, либо на мобилях, повозка с зеленоватыми лошадьми казалась настоящей диковиной. Это с нами еще волки не пошли, а то у людей явно случилась бы истерика. Как только заработали фанапы, Лирден сразу вызвал супругу. А едва он услышал ее голос, черты его лица разгладились, и в глазах появилось настоящее облегчение. Его не интересовал ни сам городок, ни жители. Все, что волновало в этот момент Лира, это его любимая жена, с которой он не говорил несколько дней. У меня фанапа не было, Эрхан не его так и не вернул. Сначала я собиралась попросить средства связи у Лира, но решила его не беспокоить. С отцом свяжусь позже. Надеюсь, он не сильно за меня волнуется. Хан вернулся из банка примерно через полчаса, рассчитался с сборком, искренне поблагодарил его и парней за помощь. Я думала, что мы сразу отправимся на поиски мобиля, но вместо этого принц повел нас в гостиницу. А когда спросила о наших дальнейших планах, ответил, что купленный им мобиль доставят по нужному адресу, а пока мы можем поесть и привести себя в порядок после блуждания по лесу. Нам с Эрханом снова достался один просторный номер на двоих. Но я даже не подумала возмущаться. Да и привыкла уже к Хану за эти дни. Он уступил мне право первой посетить ванную. за что я была ему искренне благодарна. Мечтала, как, наконец, избавлюсь от грязных вещей, встану под струю нормального душа, вытрусь мягким полотенцем. Увы, успела только помыть руки и умыться, как вдруг услышала громкий голос принца. «Эми, выходи!» Тон был жуткий, одновременно и раздраженный, и злой, и взволнованный. Неудивительно, что из ванной комнаты я выскочила мгновенно, хорошо, что вся одежда пока оставалась на мне. «Бери вещи, мы улетаем», — холодно приказал Ирхан. «Но...» — попыталась что-то сказать. «Сейчас же!» — перебил принц. «Сию минуту». Он был взвинчен. Говорил грубо, а мне сразу вспомнилось, что почти так его высочество общался со мной, когда забрал из сомнительного клуба вместе с сестренкой. Потому я просто поспешила скрыться с его глаз. Забрала чемодан, обулась и снова предстала перед принцем. Ирхан уже стоял у двери. И по крепко сжатому кулаку и чуть потерянному взгляду я поняла, что случилось нечто нехорошее. Очень хотела задать вопрос, но побоялась. А он, заметив меня, молча открыл дверь, забрал чемодан и указал на выход. В холле нас встретил такой же хмурый Лиртен. Он поглядывал на Хана с сочувствием и был чем-то сильно озадачен. И только когда мы загрузились в белоснежный мобиль элитной марки «Тилида», и тот очень быстро поднялся в воздухе и помчался на северо-восток, я все-таки не выдержала. «Что случилось? Почему мы так резко сорвались?» — задала мучающий меня вопрос. Сначала отвечать мне никто не спешил. Лирден сидел за рычагами управления и упрямо делал вид, что полностью сосредоточен на полете. А Хан просто промолчал. Второй раз спрашивать я не стала. Ясное дело, если не сказали сразу, то уже и не скажут. Судя по всему, информация не касается моих ушей. Видимо, мне просто показалось, что между нами с ханом появилось доверие, что наши отношения начали меняться. Но когда спустя несколько долгих минут Ирхан вдруг заговорил, я вздрогнула от удивления. «Сегодня вечером мой отец собирается отречься от престола», проговорила, набернувшись ко мне. «Что?» — выпалила ошарашенная услышанным. «Почему?» — «Не знаю», — выдохнул хан. Не могу с ним связаться. Ни с кем не могу. Будто кто-то установил на мои вызовы блокировку. Удалось вызвать только полковника Варгина. Да и то от Лира. Он обещал выяснить, что происходит. Но мне нужно как можно скорее попасть в Харт. Тогда почему мы летим, а не идем порталом? Это точно было бы быстрее. Озвучила я свою мысль. Потому что официально меня считают пропавшим без вести. По всем информационным каналам говорят. Наследник престола погиб. Но у меня это все в голове не укладывалось. Значит, тебе нужно как можно скорее заявить обратное. И меня сразу же снова попытаются устранить. Покачал головой Хан. А при переходе через портал сделать это проще всего. Тем более мы без охраны. Я просто не знаю, кому могу верить. Потому сейчас мы летим во дворец. И все заявления сделаем уже оттуда. Думаешь, там ты будешь в безопасности? Вот носительный. Хмыкнул он. Там сами стены пропитаны магией моего рода. Там я сильнее всего. Потому мало кто решится на нападение. Но ты... Он коротко выдохнул. Ты, Эмирель, даже там будешь в опасности. Потому тебе придется почти все время проводить рядом со мной. Я не могу рисковать тобой. Больше он ничего не сказал. Отвернулся и снова уставился в лобовое стекло. А я не стал расспрашивать. Ясное дело, что пока Хан и сам толком ничего не знает. Но одно понятно уже сейчас. Впереди нас ждет много сложностей и опасностей. Если Эрхан хотя бы примерно понимает, как с этим разобраться, то мне никогда ни с чем подобным сталкиваться не приходилось. До встречи с принцем я даже не представляла, каково это постоянно влипать в неприятности. Жила себе спокойно, училась, работала, заботилась о близких. Но стоило сделать глупость, согласиться выйти замуж за незнакомца, и все полетело кувырком. «Всевидящий, как же меня угораздило так влипнуть!»